Глава тридцать вторая. Аплодисменты. Зал снова затих. Кажется, какой-то леди на балконе стало дурно, и она свалилась в обморок. Я ее очень понимала. Нынешнее заседание суда получилось весьма волнительным. Сердце стучало в ушах грохотом барабана. Пальцы впились в ладони до хруста, до боли. Колени предательски дрожали, ноги подкашивались. Но крепкие руки Эдвина осторожно поддерживали меня, не давая упасть. Самая надёжная в моей жизни опора. Со всем должным вниманием и примерной тщательностью, рассмотрев детали дела лорда Эдвина Аристарха Гартрема Мороуза, обвиняемого сразу в нескольких тяжёлых преступлениях, мы, король процветающей Галии Алистер II, приняли своё бесспорно мудрое и неоспоримое решение. Король взял эффектную паузу, а я отстраненно подумала, что Эдвина он не назвал подсудимым ни разу за весь процесс и преступления не перечислял, поленился, наверное. Хотя назвать наизусть все сложные имена Эдвина постарался. Не так-то просто наш король, каким он кажется на первый взгляд. Мы признаем все доказательства стороны обвинения лживыми и ничтожными. Лорд Мороуз признается полностью и абсолютно оправданным по всем пунктам вышеуказанных обвинений и освобождается из-под стражи прямо в зале суда. Вопрос о защите чести миледи Аделаиды Вальтайн повелеваем решить в течение ближайшего месяца, заключив брак между ней и лордом Мороузом. Зал еще раз гулко выдохнул, послышались жидкие хлопки. Король ухмыльнулся, азартно блеснув светлым взглядом. Церемонию мы проведем, собственно, ручно в малом храме королевского дворца. Что касается детей, Миледи, ваше мнение? Король обратился ко мне так неожиданно, что я вздрогнула, тут же под ребрами ощутив надежную твердость мужских ладоней. Почувствовав безмолвную поддержку любимого человека, я окончательно успокоилась. Крапива стала домом для наших детей, уверенно ответила я. Мы ждем их там как можно скорее. Что ж, ваше мнение будет несомненно учтено. Король бросил быстрый взгляд на Эдвина и еле заметно кивнул ему. Этот вопрос будет решен положительно с учетом интересов всех сторон. Не желаете ли еще что-то добавить, миледи? Глядя на мягкую улыбку его величества и его совершенно довольный вид, я поняла отчетливо, самый главный зритель оценил грандиозный спектакль по достоинству. Публика осталась довольна. А прими предлагается награда, и мне только что недвусмысленно намекнули на это. Пожелаю я сейчас всю липовую долину в виде свадебного подарка, эту просьбу удовлетворили бы немедленно. Все имущество рода Вольтайн, старый дом, проси о чем хочешь, Адель, это твой главный в жизни шанс, и второго такого не будет. Ваше величество, почтительно поклонившись, я снова вскинула подбородок, уверенно встретилась взглядом с Алистером. и сказала то, что давно зрело в моём сердце. «Ваше Величество, Галлия процветает. На улицах Лиена нет попрошаек, люди не голодают, поля дают обильные урожаи. Благодаря целителям и новым исследованиям мы давно забыли про эпидемии и моры. Поезда, аэростаты, мобили. Техномагия значительно облегчила жизнь даже простых граждан. В Галлии всё хорошо, так ведь, Ваше Величество?» «Нет, не всё». и король прекрасно об этом знал, едва уловимо поморщившись и выразительно выгнув светлую бровь. Кажется, он уже жалел о том, что дал мне слово. Мороуз тихо фыркнул над моим ухом. Уж он-то не был удивлён, хорошо уже зная мой несносный характер и привычку лезть туда, где мне не рады. «Говорите прямо, миледи, довольно двусмысленностей!» Наклонив на бок голову, произнёс негромко король. «Смелее, Аделаида, вы сегодня не раз уже нас поразили!» О да, это я точно смогла. Но, кажется, настало время сменить театральную маску, вспомнить уроки матушки и немного схитрить. Я простая девушка. Я потупила глаза и взмахнула ресницами. Волей случая оказавшаяся на улице, а сиротеф и лишившись дома и средств к существованию. Мне повезло встретить на своем пути лорда Мороза, который дал мне работу и кров. Но не всем сиротам так в жизни везет. Ваш отец много сделал для своей страны. Он был великим королем, инженером, прогрессором. Он был мастером, кузнецом, созидателем и выковал великую державу. А вы можете сделать больше. Вы можете стать настоящим отцом для своих верных подданных. Для каждого осиротевшего галлица, будь то невинный ребенок, или юная девушка, или безутешная одинокая вдова, или старик, убеленный сединами». Мое дыхание перехватило, в глазах предательски блеснули слезы. Я лишь смиренно прошу вас подумать над этим. Возвысились воистину оглушительное молчание. Нет, матушка меня бы не похвалила. Слишком много лишнего я сейчас сказала. Да кому? Королевской особе. Если меня арестуют, я даже не удивлюсь. Я и сама остро ощущаю себя преступной бунтаркой. Благодарим вас за смелость и честность, милиция Аделаида. Голос короля прозвучал неожиданно мягко и даже нежно. Я обещаю подумать. Снова взгляд в сторону Эдвина и уже куда более холодное. Милорд, вы свободны. Жду вас через три дня на высочайшей аудиенции. Максимилиан Аберлинг поднялся со своего места изычно объявил: "Высочайшая и неоспоримая воля королевского суда не может быть обжалована и подлежит немедленному исполнению. Заседание объявляю закрытым." Да будет так, веско бросил король, тут же медленно поднимаясь. Зал содрогнулся от залпа аплодисментов. Я счастливо оглянулась на Эдвина, все еще совершенно не веря в происходящее, и мой мир вокруг вдруг покачнулся, стремительно сворачиваясь в воронку. Как это сбежали? Тиен зло рассмеялся. Поправьте меня, полудурки, малосильная девчонка-подросток и восьмилетний мальчишка, толком даже еще не обученные, не стихийники, не менталисты, обычные некроманты сбежали? неожиданно оставив в дураках целый отряд дознавателей?» Главный ловчий всей Галии сидел за огромным столом в своём кабинете, лениво откинувшись в кресле и положив длинные ноги на стол. Вдоль стены перед ним понуро стояли высочайшие чины ловчей службы. В полумраке поблёскивали приличествующие высокому статусу лысины и упрямо топорщились гладковыбритые затылки не столь сыновитых подчинённых. «Они некроманты!» Подал голос молодой и высокий бритоголовый и поднял глаза, встретив долгий взгляд Сиена спокойно и твердо, безо всякого заискивания. Ученики сильнейшего в Галлиене краманта, прошедшие серый приют, ничего не боятся, умны и талантливы оба. А магическая сила, сдается мне, милорд Аберлинг, что в мозге этих детей слегка компенсирует ее недостаток. Сиен усмехнулся. Сероглазый был прав. Джереми и Валерий дали жару его департаменту. Поднять всех дохлых мух, тараканов, мышей, чьи рассыпающиеся серые шкурки и тоненькие скелеты до сих пор усыпали большую часть чердаков и кладовок ловчего управления, и залипить ими окна и двери, детишки смогли лишь поддерживая друг друга. Слаженная работа. Напрасно король решил отменить старый закон о личной гвардии. Чуил, волчий нюхтиена, набегаются они еще все за такими гвардейцами, хотя скучно в ближайшее время никому точно не будет. «Кто таков?» – брюзгливо скребившись, Аберлинг ноги убрал со стола. Подчинённые впечатлились достаточно. «Гровард, милорд!» Тьен усмехнулся. Младший из рода бурых лисиц продолжал смотреть прямо и без должного благолепия. «Останься! Все остальные свободны. К утру от каждого жду развернутого отчёта. Разумного отчёта, смею напомнить. А не на Тьяна, излюбленную вами тему, мы опять облажались на всё королевство. И мне нужен Эрлинг, живой, относительно невредимый, здравый ум не ищите. Шарль определенно безумен. Менталлистов собрать в приемной через час. И мух всех уберите. Организуйте генеральную уборку чердаков, подвалов и кладовых. Был бы у вас там неизменный порядок, детишкам пришлось бы несладко. Чтобы ни одного дохлого таракана в коридоре. Я доходчиво изясняюсь. Когда за последним из высокопоставленных ловчих закрылась широкая дверь начальственного кабинета, Тьен медленно встал, подошёл к стрельчатому окну, отодвинул плотную штору и уставился на фонарь за стеклом. Летняя ночь накрыла Льен плотным покрывалом. Звёзды усыпали низкое чёрное небо, как мелкие белые хлебные крошки. Душно, не ветерка. Лис, стоя спиной к молодому и амбициозному оборотню, Тьен оскалился. нос, сила и тени. Безропотно согласился с ним Гробарт. Смерти ведь ты не боишься? А Берлинку смехнулся. Некроманты забавные. Снова не спорил с ним Лиз. У меня будет к тебе небольшая задача, скажем так, честного порядка. Тья набернулся, пристально вглядываясь в ловчего, молод, смел и уже при чинах. Честного порядка? Тихо переспросил сероглазый. Умен, безусловно умен. А Берлинг усмехнулся. Ему повезло. Ты же помнишь запах той девочки, некромантки, Валерий. Тиан подошел еще ближе. Тебе ведь единственному удалось с ней поговорить, верно? Да. Лиз поджал губы, словно раздумывая над чем-то. Я ее хорошо понимаю. Меня в детстве тоже ломал менталист. Вот как. Вдвойне интересно. После подобных вещей мало кому удается реально остаться в здравом уме. Лиз силен. Девочка уверенно утверждает, что у нее есть сестра. Это верно? И, не дожидаясь ответа, Тиен раздраженно добавил: по всем сохранившимся документам выходит, что второй ребенок давно уже умер. Валерий мне сказала. Прозвучало пристранно, но, поймав удивленный взгляд главного ловчего, Лиз не смутился. Что Крис не нашел ее единокровную сестру среди мертвых, а очень искал? Он настолько силен, этот младший Моррус. Прозвучавший вопрос Тиен предпочел пропустить мимо ушей. Ну что же, вот тебе и задача. Ищи, ты жиловчий, содержание на поездку получишь. Нет. На мгновение задумавшись, Тиен вернулся к столу, повернул ключ и с грохотом выдвинул ящик. Оттуда достал весьма увесистый кожаный кошелек, взвесив его на ладони, подбросил и кинул на стол. Это моя личная просьба. Ты прав, отсутствуешь ты по семейным делам. Связь строго со мной. У тебя есть две недели. Докажи мне свою полезность. Я люблю верных людей. Гроварт принял кошелёк, молча склонил темноволосую голову и выскользнул за дверь совершенно беззвучно. Проводив его длинным взглядом, Тиен потянулся. Ночь обещала быть бурной. Ну что же, зато никому больше не скучно.